Глухо доносился из печи голос доктора. Слушайте, а если он не повернется в печи? То есть как так не повернется? Да она больше выгона. А что же преграждает ему дорогу? Из чего ты это вывел? Голос глухой. Глухой может из похмелья. Не повернется? Так мы его ухватим. А где ухват? А вот ухват. Трошин, бери ухват. А -а -а. Да ему и чугунок не поставить. Не то что доктора. Мне не поставить. Мне не поставить. Ставлю одновременно чугунок и сковороду. На одном ухвате. Тащи. четащи, тащи? Че тащи? Тащи сюда чугун из сковороду. Намеренно ли, случайно ли? Но Трошин плохо орудовал ухватом. Чугунок, до половины наполненной водой, опрокинулся. Доктор, по-видимому, тогда же прекратил свои исследования. Ухват выскочил из рук Трошина, исчез в печи с тем, чтобы тотчас же возвратиться и проникнуть в живот Трошина. Тот ответил поленом. Доктор не сдавался. Осколок кирпича угодил в бороду почтенного моего соседа, почтенность которого, признаться, я только что разглядел. Благороднейший по брани человек. С наслаждением любовался я, как он кулаками полными опытностью ринулся в печь, и как оттуда сверкнул сапог, значительно освеживший асфальтовый цвет лица почтенного моего соседа. Я думаю, что доктор давно решил. Пора приступить и к словесному истолкованию итогов печной разведки. Но встречные кирпичи, палки и поленья мешали ему. Течение битвы не излилось, а еще более поднималось выше. Я смог уловить это по тому успешному удару, который неожиданно получил я, и который едва не свернул мне шею, не уловея возможности улечься на пол. Неудача эта помешала мне изобразить вам подробно нужную последовательность событий. Добавлю, что почтеннейший мой сосед с рыжей бородой догадался зажечь бересту и щепки с тем, чтобы выкуриванием уловить доктора, а уловив, подавляющим большинством избить. Береста вспыхнула, щепки подхватили пламя, дым порхнул в печь, но задушить доктора, держать на него эти трошинские слезни, плохо знали зону своих возможностей. Самая месистая часть доктора мокрая, чугун ног, как выяснилось впоследствии, целиком он опрокинулся на нее, величаво показалась среди дыма и уселась в пламя. Ногами же объявляю еще раз об удивительной ловкости докторских ног. Он веером швырнул во все стороны остатки пламени и углей. Поленом огрел по плечам трошина. Он получил, что можно получить при данном состоянии. И сдался. «Покорнейший, благодарю за помощь!» — крикнул доктор, свешивая ноги. «Печь пригодна!» Он готов был рассыпаться в похвалах себе и прочим, но, во-первых, кухня обезлюдила, а, во-вторых, кишечник его начал опоражниваться тем способом, который преимущественно свойственен крепкому похмелью. Параллельно центральному синяку У него появилось еще два. Выпуклость носа расширилась, извергая сажу и золу. Я поднес к носу его платок, и последний воспользовался с успехом редким случаем превратиться в кусок черного трапа. Я взвалил доктора на плечи. Коридор пустовал. Изливая из себя излишки, доктор с удивительной покорностью растянулся на матраце. Читатель вправе, если он судит поверхностно, следовать на повышенную медлительность моих воспоминаний. Действительно пролетело столько страниц, а толкование событий о короне американского императора не подвинулось ни на шаг, точно-точно, я и сам негодую. Зачем я приплел сюда детективную историю американской короны?